6. Право на баваризм. Заболевание, передающееся текстуальным путем. В общем и целом, баваризм в этом и состоит. В исключительном и безотлагательном удовлетворении жажды острых ощущений. Воображение кипит, нервы трепещут, сердце колотится, адреналин бьет ключом, вживание в образ не знает удержу, и мозг принимает ненадолго гусей повседневности за лебедей романтики. Все мы поначалу читали именно так. Упивались. И пугали своим упоением взрослых наблюдателей, которые спешили подсунуть юному баваристу что-нибудь высокохудожественное, провозглашая «Посмотри, а ведь мопассан все-таки лучше, разве нет?» Спокойно, спокойно. Не стоит самим поддаваться баваризму. Эмма-то, в конце концов, всего-навсего персонаж романа, задуманного и продуманного автором, поэтому из причин, посеянных Гюставом Флабером, вырастут лишь такие следствия, при всей их правдивости, какие он задумал. Иначе говоря, если моя дочь зачитывается серией «Орликин», она вовсе не обязана сначала изолгаться, а потом отравиться мышьяком. Хватать ее за руку и оттаскивать от подобного чтения значило бы поссориться и с ней, и с собственным отрочеством. и лишить ее ни с чем не сравнимого удовольствия, самой завтра вывести на чистую воду шерпотреб, от которого она сегодня без ума. Куда разумнее с нашей стороны поладить с собственным отрочеством, ненавидеть, презирать, отрицать или просто забывать подростка, каким мы когда-то были, как раз подростковый симптом. Стоит ли паниковать, воспринимая переходный возраст как смертельно опасную болезнь? Лучше напомнить себе о своих первых читательских переживаниях и воздвигнуть скромный алтарь прежним читательским пристрастиям, в том числе и самым дурацким. Их роль неоценима, они помогают нам сопереживать себе прежним, посмеиваясь над тем, чему мы прежде сопереживали. Мальчики и девочки, которые делят с нами жизнь, только выиграют от этого. Мы почувствуем и к ним уважение и нежность. И еще надо напоминать себе, что Баваризм, Как и некоторые другие слабости, свойственен в какой-то мере всем. Замечаем-то мы его всегда в других. Нередко мы, возмущаясь, что подростки читают такую пошлятину, сами в то же время вносим лепту в успех какого-нибудь телегеничного писателя, которого смеем и забудем, когда мода на него пройдет. Чередование наших просвещенных восторгов и умудренных отречений исчерпывающим образом объясняет, как создаются литературные фавориты. Нас не проведешь, мы видим все насквозь. И так всю жизнь, знай, приходим на смену самим себе, непоколебимо убежденные, что госпожа Бавари — это не я. Эмма наверняка была того же мнения. Седьмое. Право читать, где попало. Шалон на Марне. 1971 год. Зима. Казарма артиллерийской учебной части. На утреннем разводе рядовой второго класса «Имерек» регистрационный номер 14672-1, хорошо известный нашей хвост-части, систематически вызывается добровольцем в самый непопулярный, самый бесславный наряд, обычно назначаемый в наказание и являющий собой посягательство на честь и достоинство, легендарный, унизительный, неприличный наряд по сортиру. Каждое утро, неизменно улыбаясь, про себя. Наряд по сортиру, он делает шаг вперед и мерек. Торжественно, как перед атакой, берет швабру со свисающей половой тряпкой, словно это полковое знамя, и исчезает к великому облегчению остальных. Одинокий смельчак. Никто за ним не следует. Армия в полном составе окопалась в укрытии более почетных нарядов. Проходит час, другой. Он, должно быть, пропал без вести. Он почти забыт. О нем забывают. Однако в положенный срок он является и, щелкнув каблуками, рапортует. «В туалетах чисто, господин Капрал!» Капрал забирает швабру, и глубоко в его глазах таится вопрос, который он так и не облекает в слова. Уважение к человеку обязывает. Рядовой козыряет, разворачивается кругом и возвращается в строй, унося с собой свою тайну. Эта тайна вполне материальным весом оттягивает правый карман его гимнастерки. Томик в 1900 страниц, в который Плеяда уместила полное собрание сочинений Николая Гоголя. Четверть часа повозить шваброй за целое утро с Гоголем. Вот уже два зимних месяца каждое утро рядовой эмирек с удобством посиживая в тронной зале, заперты на два оборота, воспаряет высоко-высоко над армейской действительностью. Весь Гоголь. От ностальгических вечеров на хуторе близ Диканьки до фантасмагорических петербургских повестей, включая страшного Тараса Бульбу и черную комедию «Мертвых душ». да еще пьесы, да еще письма Гоголя, этого поразительного Тартюфа, Ибо Гоголь — это Тартюф, который мог бы сочинить Мольера, чего рядовой эмирек так никогда бы и не понял, если поступил другим наряд по сортиру. Армия любит чествовать воинские подвиги. Этот отмечен лишь Александрийским двустишием, нацарапанным очень высоко по чугуну сливного бачка и принадлежащим к лучшим образцам французской поэзии. Сев на толчок, клянусь пуристу, педагогуль. Он стал толчком к тому, чтобы мне открылся гоголь. Со своей стороны старик климансо Тигр климансо тоже солдат не из последних, отзывался с благодарностью о хроническом запоре, не будь которого, по его словам, он так и не имел бы счастья прочесть мемуары Сен-Симона.